Глава третья Вторая русско-японская Имперское единство России и Ромеи Российская империя Чита Ставка Верховного Главнокомандующего 1 августа 1921 года. Нет, конечно, это не катастрофическая ситуация образца 22 июня 1941 года. И не ситуация внезапного удара японского флота по российским кораблям в 1904 году. Нас не расстреляли в упор. У нас есть время на развертывание, на объявление боевой тревоги и на все подобное прочее. Между нашими войсками и японцами порядка трех сотен километров Южной манжурии которые не вдруг преодолеешь, а нанести внезапный удар по нашему флоту у них не получится, поскольку основные силы флота находятся в Большом Владивостоке, прикрытом мощными береговыми батареями и минными полями. А уж что-что, но воевать, опираясь на берег, мы научились прекрасно. Вряд ли японский генштаб этого не понимает. «Значит, тут что-то другое. Но что?» Задумчиво прошелся по кабинету. «Понятно, что я могу запросить оценки и прогнозы аналитиков, мнения нашего генштаба и главного морского штаба. И я это, разумеется, обязательно сделаю. Уверен, что все это для меня сейчас уже готовится. Разведывательные самолеты уже вылетели, шестеренки всех структур закрутились, и вся машина пришла в движение». Это все так. Но тут нужно самому, не забивая голову чужим мнением, понять события. Именно понять. Сунутся ли Джапа во Владик? Маловероятно. Это было бы слишком хорошо для нас, чтобы на это надеяться. В Токио не идиоты сидят. Им точно известно, что на улице нет 1904 год. Значит, придумали что-то новое и неожиданное для нас. Но что? Сахалин? Камчатка? Что-то еще? Что? Они ведь двинулись первыми. Значит, это не просто реакция на события. Значит, у них есть какой-то план. План, который не завязан на нас. Точнее, на нашу реакцию и наши действия. Обстрелять берег просто так у них не получится. Во всяком случае, в местах, где этот самый обстрел, может нанести нам существенный урон. Тогда что происходит? Отвлекают внимание или надеются на неожиданность и внезапный удар? Нет, не может быть. Разведка бы не проспала. Сухопутной армии все не то, чтобы понятно. но ну, не так срочно. А вот флот... Десятки самолетов бороздят небо над океаном, выискивая японский флот, выискивая и пока не находя его. Как хорошо историкам и стратегам, которые через сто лет будут разбирать события и приговаривать о том, что расклад был очевиден даже школьнику-гимназисту. Но я не гимназист, и мои штабы тоже не гимназисты. Где японцы? Где японцы, черт бы их побрал? Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Новый Елеон. Императорский летний дворец. 1 августа 1921 года. — Оленька, ну что за ерунду ты говоришь? Побойся Бога! Маша даже всплеснула руками отнюдь не по-королевски. Или ты полагаешь, что мне тоже нужно отказаться от короны и обязанностей всякий раз, когда я жду маленького? Или мои обязанности меньше твоих? Оля, ты старше и мудрее меня. Я всегда равнялась на тебя и всегда со всем вниманием относилась и к твоим советам. Но позволь сказать, тут ты не права. Да, я понимаю, что тебе тяжело, но на кого Миша может еще опереться, как не на нас с тобой? Грядет большая война, и Миша наш должен быть уверенным в надежности своего тыла. Извини меня, но даже не вздумай смущать ум императора этими глупостями в такой момент. Мы с тобой не принадлежим себе, даже если нам это противно знать». «Имперское единство России и Ромеи», «Российская империя», «Чита», «Ставка Верховного Главнокомандующего», 2 августа 1921 года. Японский флот мы пока так и не обнаружили. Казалось бы, не такое уж и большое пространство нужно обыскать, чай не вся акватория Тихого океана. Но пока нет, не нашли, не видим. На кратчайшем пути от Японии до Владика или Сахалина Обнаружить не удалось. Возможно, двинулись на Камчатку, а может, куда-то еще. Зачем? Что им там делать? Ответа не было ни у меня, ни у моих штабов. Формально войны еще не было. Формально у нас все еще мир, дружба и жвачка. Формально мы всегда можем сделать невинное лицо и сказать, что ничего и не было. Подумаешь, просто занимались подготовкой войск и прочими учениями с боевым слаживанием. Мы никого не трогали, и нас никто ведь не трогал, верно? Ну, вот какая такая война. Ну, прибыл в Манчжурию шестое ее императорского величества, лейб-гвардии, воздушно-десантный полк. Прибыл. Я рад. Но, в отличие от восторженной Маши, я прекрасно представлял себе все недостатки воздушно-десантных войск в их классическом понимании. Они были слишком легки, не имели требуемых средств усиления годились лишь для молниеносных ударов в тылу противника, для захвата каких-то мостов, переправ и прочих объектов, с тем, чтобы быстро вывести их из строя, не допустить подрыва и разрушения, дождаться подхода основных сил. Причем дождаться — это час-два. Все, что больше и дольше, — это уже проблема, чреватая катастрофой. Противник перегруппируется и ударит с ноги, и тогда лишь перья полетят от десанта. Так и вспоминается операция отряда емца, захватившего мост в Курляндии. Что они могли тогда противопоставить австро-венгерскому бронепоезду? Только напор, наглость и удачливость подполковника емца, словившего тогда практически смертельную пулю в сердце. Бронепоезд был захвачен, мост отстояли. Емец молодец и даже жив остался каким-то чудом. Но это ведь случай, нельзя на это рассчитывать право слова». Десант — это бросок, десант — это подвижность. Держать оборонительный бой десант не в состоянии, какими бы зверями не были его бойцы. А проблема обеспечения десанта легким, но серьезным вооружением не была решена в полной мере, даже в мое время. Что уж говорить про сейчас. Имперское единство России и Ромы. Ромейская империя. Константинополь. Императорский стадион. 2 августа 1921 года. Зазвучали фанфары. Маша взошла на трибуну. Тысячи и тысячи подданных смотрели сейчас на нее. «Дамы и господа, мои боевые товарищи, сегодня у нас праздник. Финал Кубка Единства по футболу. Московский энергетик и Константинопольский электрик встречаются сегодня на нашем стадионе». Есть свой символизм в названии клубов, которые сойдутся сегодня в финале. Энергия и электричество. Вот символы нового времени. Кто бы ни победил сегодня, эта победа будет символом нового времени, новой эпохи и новой жизни. Игра будет честной. Победу одержит сильнейший. Победим в этой схватке все мы. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. 2 августа 1921 года. Я всегда считал глупостью отправку срочников в Афган. А позже в Чечню. Срочникам там делать нечего. Это все несусветная дурость и идиотизм. Они мало того, что плохо подготовлены и обучены, так еще от них убытку больше, чем прибытку. Как там говорили, если мне память не изменяет в Древнем Риме, что новобранец почти наверняка погибнет в первом же бою, во втором станет причиной гибели ветерана, и только лишь в третьем бою у него будет шанс не только уцелеть, но и не погубить никого вокруг себя. Цитата неточная, но что-то такое вспомнилось. Какой прокат перепуганных юнцов. И ладно, если всеобщая мобилизация, и то посылать необученных в окопы, так себе идея. Но в горячие точки-то зачем? Кроме этого, это производит очень тягостное впечатление на общество. Начинается судорожная паника. А не пошлют ли нашего сыночка в Афган или ту же Чечню? А как бы сыночка отмазать? А вот я знаю тех, кто знает тех, у кого кто-то знакомый, из тех, кого знают знакомые знакомых, там даже погиб. Да, гибли. Из того же полумиллионного Мариуполя в Афгане Погибло 26 человек. Я даже знал кое-кого из них. Много это или мало? В процентном отношении мало, но страшно это все. Страшно, когда срочников отправляют на фронт. Бессмысленно и беспощадно. Да, гибли. Из-за такого вот штабного идиотизма и гибли в основном. И из-за кретинизма напыщенных генералов, типа того же Грачева, обещавшего взять Чечню за несколько часов. Да, шапками закидаем. Всех-всех закидаем. Я, как офицер и генерал, повидавший на своем веку всякого и повоевавший на многих войнах, уверенно заявляю. Воевать должны контрактники. Во-первых, они, как правило, хорошо обучены. Во-вторых, они знают, на что подписываются. В-третьих, контрактники стоят дорого, и командиры, разбазаривающие столь ценный ресурс, очень быстро лишаются погоны. Как правило, вместе с головой. Каждый опытный ветеран стоит 10, а то и пол сотни срочников. Потери среди ветеранов при соответствующем обеспечении и поддержке минимальны. Ветеран проходит сквозь вражеские позиции словно горячий нож сквозь масло, в то время как срочники будут горами своих разлагающихся тел бестолково портить пейзаж. Первая русско-японская, Первая мировая, Вторая мировая. Все последующие войны наглядно доказали, что все эти бесконечные атаки цепями на пулеметы ни к чему не приводят, кроме гегатомб жертв. Понимаю, что до осознания новой тактики войны здешним генералам нужно еще лет сто, но я-то могу оценить происходящее и внести изменения в тактику боевых действий. И да, еще такой момент. Война контрактниками совершенно другое производит впечатление на общество. Да, может, кто-то и погиб, но это был его выбор. И вообще, контрактникам платят на зависть хорошо, а гибнут-то далеко не все, так что... И стоят в военкоматах очереди, и берут не всех, и нет в обществе страха, что загребут кровиночку родную воевать в какую-то тьму таракань. Поэтому в передовых частях на Дальнем Востоке у меня не было призывников». После окончания Великой войны у меня было предостаточно желающих и дальше послужить отчизне ветеранов. Тем более, что платили им действительно весьма и весьма достойно. Воинские части лишь должны были получить и получили необходимое вооружение и обеспечение. Пройти боевое слаживание, и вот уже очередная бригада или батальонно-тактическая группа была готова к героическим свершениям. Нет. Разумеется, я отдавал себе отчет в том, что кадровая армия имеет свойство заканчиваться. Это понятно. Но, во-первых, у меня скамейка запасных очень велика. Ведь через фронт у меня прошли миллионы и миллионы. А во-вторых, не посылайте ветеранов цепями на пулеметы. И будет вам счастье. Угробить в 1916 на 100ходе почти всю Лейб-гвардию — это нужно было умудриться. А потом этот стоход еще и бездарно потерять. Ох, некий-некий. Так что, когда война с Японией начнется официально, у меня в каждой губернии области на полную мощь развернутся вербовочные пункты. Уверен, что война будет долгой, но и уверен также, что солдат мне хватит. Как, надеюсь, хватит и разума моим генералам, и адмиралам. Во всяком случае, за четыре года я постарался выбить из их голов всякое шапкозакидательство. И да, забыл сказать, мои частные военные компании тоже набирают персонал, — Давно. Хорошо так набирают. Очень дорого и очень-очень лучше. У самых безбашенных и самых лучших вояк. Генерал Улагай таки знает свое дело добре. Или вы думаете, что игра за эти игры мы умеем только в море и океане? Конечно, у меня тоже бардак, как и везде, на любой войне, особенно в ее начале. Но ко второй русско-японской я готов несколько лучше, чем Никик первой. Ну, так получилось. «Да, у меня нет возможности устроить японцам Пёрл-Харбор. В конце концов, он же в Америке, на Гавайских островах, которые зачем-то были уступлены России и США, как и Аляска. Но это ведь поправимо, не так ли?» Моторы, моторы гудят. В небе, на земле и в море. Война начинается. Протекторат Китая-единство. Манчжурия. Великое княжество Сунгарийское. 2 августа 1921 года. Штабс-капитан Плетнев выговаривал поручику Снегову. «И потрудитесь довести до ведома ваших подчиненных, что мы на пороге войны, где недопустимо такое вопиющее нарушение устава и воинской дисциплины, стащить мешок картошки. Зачем? Вашим солдатам еды не хватает? Никак нет. Все в достаточном количестве, товарищ штабс-капитан». Ну так какого хрена, поручик? Насколько я понял, это было пари. Сумеет ли означенный рядовой Иванов стащить мешок картошки у смешников? Да так, чтобы они не заметили. Все вернем на место незамедлительно. Плетнев хмуро буравил поручика отеческим взглядом. Это некоторым образом меняет дело, лишь усугубляя его. Ну и бардак вы у себя развели, Иван Егорыч. Вот что я вам скажу. Это же скандал. — Попасться? С мешком картошки? И где? И перед кем? — Позор! Почему, по вашей милости, я должен краснеть перед командиром полка, а? — Так, в общем, картошку вернуть, Иванова наказать показательно и по всей строгости. — По всей! Слышите? Остальным поставить на вид. — Надеюсь, это понятно? — Так точно понятно, товарищ штабс-капитан. И сокрушенный итог Плетнева. — Господи, ну куда мы катимся? Элементарный мешок картошки незаметно от смежников стащить не в состоянии. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. 2 августа 1921 года. Царствуй на страх врагам, царь православный. Я напивал себе под нос старый гимн. Нравился он мне? Нет, музыка Александрова гениальна во всех смыслах. А калька с британского гимна хмура уродливо но мне старый гимн нравился. Было в нем что-то от рептилоидов. Шутка. Почти. Мало кто по-настоящему глядел в мои глазки, разве что Маша. Конечно, мой взгляд глядел в империю со всех портретов и официальных ликов. Героические портреты и героические же взгляды, но не в этом же суть. гуманист ли я Отнюдь. Совсем нет. Да, мы не прекрасноликие эльфы. Мы не эльфы, с презрением глядящие вокруг себя и мнящие себя высшими существами. Да, мы орки. Мы суть от сути земли. Соль от соли. И пусть эльфы в Лондоне и Вашингтоне считают нас чужеродными чудовищами. Пусть. Мы наступим коленом на горло всем этим эльфам. Жалко ли мне их? Ответ прост и ясен. Нет. Орда. Должны ли мы ее стыдиться? Ответ просто ясен — нет. Да, Орда взяла Русь. Но не покорила. Мы сами стали Ордой. Нравится это кому-то или нет. Удивительное свойство русской цивилизации — впитать в себя все самое энергичное и гордое. Пусть и дикое. Мы не кичимся своим утонченным происхождением. Мы просто движемся вперед. Кровь. Когда кровь была определяющим знаком для русских? «Вера?» «Да». «Миссия божественная?» «Да». «Но чистота крови никогда не была важна для русских». «Господи, да вы посмотрите на русских барышень от Архангельска до Владивостока! Насколько они различны и не похожи друг на дружку! Но они все русские! Все! Вне зависимости от разреза глаз, скул и прочего, что ценители расовой теории измеряли бы циркулями». Чушь все это. Все они наши. Все они. Все. От океана до океана. Вспомним итальянских принцесс. Иоланду, Мафальду, Джованну. Разве они не русские? Русские. И мы идем вперед. Идем и любим, когда под нашими боевыми сапогами хрустят кости наших врагов. Имперское единство России и Роме. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. 2 августа 1921 года. Отчет о зачистке информационного поля. Граф Суворин и генерал Курлов не зря ели свой хлеб. Особо буйных вытеснили в США или отправили в Мексику. Даже в Европе им места не нашлось. Ну, не считая некогда Великой Британии. Всякую вшивую интеллигенцию приструнили или подкормили, Дали возможность играться в парламентаризм и прочий романтический бред. Но в преддверии большой войны я не мог позволить даже намека на дулю в кармане. Потому и шли беседы, разъяснения, а местами и настоящие аресты, с конфискацией имущества, высылкой в Сибирь и всем прочим, что полагается в данном случае. Более того, с началом войны в действие вступит не только военная цензура, но и вся моя машина. Машина пропаганды машина репрессий. Я ни в коем случае, никоим образом не допущу брожений и морального шатания в обществе. Понятно, что пропагандировать мы будем патриотизм веру в неизбежную победу. Это понятно. Но хищно усмехаюсь. Я ведь такой либерал, вы же знаете. Особенно в условиях войны. Какой же, Никита, все-таки козел, прости, Господи. Ну как? Как можно было про профукать такую империю в условиях войны. У тебя же был такой гигантский задел доверия масс. Ладно, что уж посыпать голову Ники пеплом. Тут и своих забот за гландой, как говорят в солнечной Одессе. Война фактически уже началась. Пусть нет прямых боестолкновений, но армии и флоты с обеих сторон уже пришли в движение. До прямого столкновения где-то неделя. Конечно, каждый из сторон попытается провести превентивные меры, ослабляющие противника, равно как и контрпревентивные меры со своей стороны, к числу которых я как раз и относил зачистку информационного поля империи. Протекторат китая единства Манчжурия. Великое княжество Сунгарийское. 2 августа 1921 года. Генерал-граф Слащев длинно и матерно выругался. Идея использовать носителей языков малых народов для шифрования связи была прекрасна во всех отношениях. Государь повелел, они изыскали возможности. Но вот только попробуй, найди достаточное количество тех, кто может не только адекватно перевести с русского на свой язык и наоборот, но и достаточно грамотных, чтобы понимать то, что они говорят». Тут и русского крестьянина попробуй заточить под такую работу. А уж что говорить про людей, которые и по-русски-то плохо говорят? Нет, идея государя была разумной и правильной. Действительно, никакие японцы с британцами не смогут перевести редкие языки, так что реально в оперативной обстановке можно обходиться и вовсе без шифрования. Но где найти достаточно толковых носителей редких языков? А ведь война даже не завтра. Война вот уже сейчас. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. 2 августа 1921 года. Если вы думаете, что зачистка информационного поля это единственная моя задача перед войной, то вы глубоко ошибаетесь. Главная моя задача — репрессии против административного аппарата империи. Чиновники, возомнившие себя пупами мира, деятели в тайне оппозиционной власти и государственной линии, просто жирные коты у власти, все должны быть отправлены в места не столь отдаленные. Пусть не обязательно в расход или в ссылку, но я не мог себе позволить всякого рода игры. Мне проще перестрелять пару тысяч чиновников, чем забыть это сделать перед началом войны. Никакой фронта у меня не будет. Это, конечно, касается не только чиновников, но и военных. Касается армии и флота. Да, мы уже несколько лет чистим все, что возможно почистить, устраиваем и отстраиваем все, что можно устроить и отстроить. Но знаю по себе и по своему опыту, откуда только берутся бездарные, напыщенные и самовлюбленные сволочи. Сволочи, которые считают, что вокруг них вертится весь мир. Как часто первые месяцы, а то и годы войны, уходят на то, чтобы избавиться от этого жирка на теле армии страны. И как хорошо, если это вообще удается сделать. Ведь многие страны проигрывают войны именно потому, что не умеют избавляться от всякого рода сволочей в своем аппарате. Имперское единство России и Ромей. Российская империя. Чита. Ставка верховного главнокомандующего. 3 августа 1921 года. Я никогда не считал японцев идиотами. Собственно, они ими и не были, как бы я к ним ни относился. Разумеется, получив известие об официальном объявлении войны, они не стали соваться в Большой Владивосток, резонно полагаю что по ним будут палить из всего, что только может стрелять. Как говорят в таких случаях, а по сапатке... Конечно, я мог подождать и дать им возможность первым нанести удар, а мы бы при этом изображали из себя жертву. Но нет, не сейчас, не сейчас. Инициатива на нашей стороне. Мы не жертва. Мы выбираем условия, сроки и форму войны. Мы будем чехвостить супостата и в хвост и в гриву. Бить, куда считаем нужным, когда считаем нужным и чем считаем нужным. Мы не жертва. Нет, это не отечественная война. Вовсе нет. Это просто русско-японская война. Вторая по счету. Первую мы проиграли. С позором. Вторую мы выиграем. Это освободительная война. Иного варианта тут быть не может. И не будет. Имперское единство России Ромеи. Заявление телеграфного агентства ТАР. 3 августа 1921 года. Войска Японии нарушили границы Манчжурии и вторглись на территорию Великого княжества Сунгарийского. Все предложения единства о мирном урегулировании вопроса были проигнорированы японской стороной. Флот Японии покинул свои базы и направился к расположению русских эскадр, явно намереваясь нанести преступный удар по нашим кораблям, как он это уже сделал в 1904 году. Официальный Токио также отказался обсуждать статус Южного Сахалина, Курильских островов, портов Дальний и Порт-Артур. В сложившихся условиях Тар уполномочен заявить «С нуля часов 3 августа 1921 года имперское единство России и Ромеи находится в состоянии войны с Японской империей. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Дано его императорским всесвятейшеством и величием государем-императором Михаилом Александровичем. Ставка Верховного Главнокомандующего. Чита. 2 августа 1921 года.